Глава тринадцатая «Простите, а кто ваши родители? Вы же полукровка, да?» Раздался рядом нежный голосок, и я покосилась на блондинку в воздушном платье кремового цвета. «Ну, чисто пирожное!» Молча кивнула и из вежливости коротко ответила. «Моя мать Альва, отец некромант!» «О-о-о!» – протянула с восторгом блондинка и хлопнула ресницами. Моя младшая сестра тоже вышла замуж за человека. Папа устроил ее брак с каким-то богатым аристократом. У них свои дела. Она тоже давала клятву. Вырвалась у меня едва сознание, зацепилась за ее слова. Блондинка моргнула, не ожидав, что я оборву ее, и немного неуверенно кивнула. Ну да, это обязательное условие, наш обычай. С легким недоумением ответила она. Значит, Ингеран не соврал. От этого на душе стало совсем тошно, и я отвернулась обратно к окну, надеясь, что остальные поймут мой посыл к тому, что я не желаю общаться. Остаток вечера не принес никаких сюрпризов, я его почти не запомнила. Еще пара танцев с Ингераном, снова унылое сидение в женской гостиной и нудные сплетни местного высшего общества, в которых я ни демона не понимала. К одиннадцати вечера Альф сжалелся и проводил меня в мои покои, оставив одну. А я, наконец, смогла попросить принести мне стейк, несмотря на поздний час, и съела его подчастую, даже тарелку вылезала. После чего завалилась спать, уставшая, вымотанная и опустошенная. Следующие несколько дней прошли как в тумане. Все, что помню, это какие-то встречи. Ингеран с кем-то меня знакомил, совместные завтраки и обеды. Ужинать я предпочитала у себя, слава всем демонам. У Альва по вечерам были какие-то важные дела, а еще моя страсть к мясу только росла. Кашу я есть уже просто не могла и после завтрака оставалась жутко голодной, но потом наверстывала. И только эта деталь ненадолго вывела из того состояния оцепенения, в котором я пребывала все эти дни. Хорошо еще Ингеран не позволял себе ничего лишнего, видимо оставив все сладкое на после свадьбы. А ведь до нее оставалось и не так уж много, и я по-прежнему ничего не предпринимала, чтобы избежать этого печального события. Все изменилось на шестой день моего пребывания у Альва. Я проснулась утром и сразу ощутила, что что-то не так. Нахмурилась, прислушалась к себе, пытаясь понять, что же. На всякий случай запустила простенькую сканирующую магию. Вдруг какая-нибудь из леди учутила. Кто их знает? Ну, может, у Ингера на тайная воздыхательница имеется, а? Вот только ощущения сконцентрировались в очень неожиданном месте — внизу живота. Я нахмурилась сильнее, села, осторожно положив ладонь. Странно, вроде женские дни не должны. Тут по спине прошел холодок. Это было как будто... Ну, как будто внутри меня находилось что-то еще. Но не опухоль, не болезнь, а... О боги, демоны и вся преисподняя! Как? Как это могло случиться? Я же благоразумная женщина и пользуюсь целительской блокирующей магией. Ее обновлять нужно только раз в год, и сбоев не бывает вообще. Я не знаю, что это было. «Я же как раз только зимой это сделала!» Меня начала бить мелкая дрожь, пальцы заледенели, взгляд безумно метался по комнате. Ошибки не было, я беременна от Айнара. И это очень веский повод, чтобы разорвать помолвку. Только вот как поступит Ингеран, если узнает? Айнар честно пытался ухаживать за Гейларой. Они поужинали, он даже проводил девушку домой, подарил ей цветы, купив утром по дороге на работу, пригласил на обед, старался поддерживать беседу, был вежлив и предупредителен. Гелара тоже вела себя мило, весело улыбалась, рассказывала о себе и даже немножко флиртовала с ним. Только вот Айнар ловил себе на мысли, что даже целоваться с ней не хочется. Дракон утешал себя о том, что они только знакомятся и все может измениться. Айнар, я получила приглашение на один прием к моей знакомой, заговорила как-то Гилара. Я была бы рада, если бы вы составили мне компанию. Она немного неуверенно посмотрела на него. Нет, если вы откажетесь. Хорошо, Гилара, сходим. Не дал ей договорить Герцек. Когда это мероприятие? Завтра в восемь вечера, радостно ответила девушка. Спасибо вам большое. Если вам надо выбрать платье, можете сегодня уйти пораньше, проявил он великодушие, и Гелара просияла. Айнар опять зарылся в работу, упорно отгоняя мысли о Сильвии. Но они лезли, прорывались, нахально ковыряясь в душе и расстраивая глухую тоску. Вышла ли она уже замуж? Вспоминает ли о нем? Вряд ли, конечно. Зачем? В конце концов, дракон не выдержал и после обеда плюнул на все, сбежав в один из приютов под столицей. Животные всегда успокаивали, и Айнар почти избавился от ноющей боли в сердце, а завершил вечер полетом, вернувшись домой за полночь, уставший и опустошенный. Так что уснул почти сразу и без сновидений. Если бы он знал, что сулит предстоящий вечер с Геларой... Его спутница выглядела очень элегантно в темно-синем наряде с открытыми плечами, но с весьма целомудренным декольте. И Айнар пообещал себе быть сегодня с ней учтивым и галантным. Они поздоровались с хозяевами вечера, прошли в бальную залу, где музыканты настраивали инструменты, И герцог даже встретил нескольких знакомых, расклонившись с ними. А вот когда он взял с подноса бокал с вином и поднес губам, позади раздался голос, которого он не думал услышать больше никогда. Герцог Кервальд! Какая неожиданная встреча! Айнар чуть не выронил бокал и медленно повернулся, уставившись на ожившее прошлое, которое он хотел бы забыть. Она будет моей! Сквозь зубы процедил Дорфин Лер, прищурившись с ненавистью глядя на дракона. Ты ее не получишь. Она выбрала меня. Спокойно произнес Айнар, поведя плечами и пару раз взмахнув мечом. Ты зря стараешься. Риса не любит меня. Это мы еще посмотрим, прошипел Лер и бросился в атаку. Они были студентами, оба оканчивали последний курс, и оба любили одну девушку. Только вот Дорфин никак не мог смириться, что Рисани выбрала дракона, и в конце концов Айнар не выдержал и вызвал его на дуэль. Только холодное оружие никакой магии, таковы правила. Несмотря на то, что Дорфин слыл опытным фехтовальщиком, Айнар был уверен в своих силах и удаче. Видите, Рисании правда любила его и недавно приняла его предложение. Это и взбелинило Дорфина, и вот они уже на арене. Это был яростный и ожесточенный бой. Уступать никто не хотел, но по мастерству Айнар явно уступала оскорбленному и отвергнутому сопернику, а сдаться не давала гордость, и они продолжали сражаться, густо поливая песок ареной кровью. Несколько глубоких порезов изрядно кровоточили, Айнар уже выбился из сил, с трудом отбивая удары теснившего его Дорфина, отступая к стене арены. Еще один обманной выпад, и Айнар опоздал на долю мгновения, получив острым коленком под ребра. Этот удар стал последним, и сознание надолго его покинуло. Даже несмотря на драконью регенерацию и магию. Айнар почти неделю провалялся в кровати, изредка выныривая в реальность из горячечного бреда. Крови он потерял изрядно, что и сказалось на выздоровлении. А вот когда пришел наконец в себя, первым кого увидел был отец. "Папа", прохрипела Айнар, чувствуя себя отвратительно слабым, и сразу спросил: "Где Рисани? Она приходила? Сынок". Вздохнул лорд, отведя взгляд, и молодой дракон сразу насторожился, сердце не хорошо заныло. Она не сможет прийти. Прости. Почему? Едва слышно одними губами спросил Айнар, одновременно и желая, и страшась услышать ответ. Когда тебя принесли, Дорфин Лейер сразу отправился к Рисани. заговорил отец, все так же избегая смотреть на Айнара, и поспешил сообщить, что убил тебя на дуэли, и она теперь свободна от обязательств. Леди не пережила этого известия, сынок. Мне очень жаль. Его ладонь легла поверх руки сына, лежавшей на покрывале. Айнар не шелохнулся, лишь медленно прикрыл глаза и И из уголка глаза выкатилась единственная прозрачная слезинка. Выздоравливал он медленно и долго, словно не особо и желал жить. И только Тира, младшая сестра, помогала не впасть в глубокое отчаяние. Айнор очень любил ее, как и родителей, а у драконов сильны семейные узы. И только ради семьи он все же справился с собой. Через полтора месяца, встав на ноги окончательно, только вот отомстить не удалось. Дорфин Лейер покинул город, и следы его терялись у самой границы. Айнару ничего не оставалось, как жить дальше, постаравшись спрятать эту историю в самой глубине памяти. И вот Дорфин Лейер стоял перед ним, возмущавший, повзрослевший, но все с тем же пренебрежительным взглядом, исполненным превосходства. Айнар справился с эмоциями и чуть склонил голову скупа, обронив: "Лорд Лейер, вы здесь один, герцог. А где же ваша очаровательная сестра?" Продолжил Дорфин светский разговор, и Айнару сразу не понравилось, куда тот клонит. "Нет, я здесь один с леди Гиларой", леденым тоном ответил он, и изнутри полыхнуло сдержанной яростью. "Всего хорошего, милорд". Подхватив благоразумно молчавшую Гилару, Айнар скрылся среди гостей, надеясь, что у Дорфена хватит такта не преследовать его. И зачем приехал? Еще и появился здесь, ведь наверняка знал, что герцог тоже появится. Давить на больное? Но та история давно отболела, уже прошло достаточно времени. Однако желание предушить бывшего соперника никуда не делось. А может тут еще примешивались отгалуские истории с Сильвей? Если уже не может свернуть шею ее жениху или уже мужу, то хотя бы этому. Прошу прощения, а кто это был? Осторожно спросила Гилара. Если, конечно, хотите говорить. Один старый знакомый, скучно ответил Айнар. Мы давно не виделись. Вы не очень-то ладите, заметила внимательная Гилара. «Были разногласия», — чуть запнувшийся нехотя пояснил герцог. «Потанцуем, леди?» Очень вовремя заигравшие музыканты помогли закончить диалог на скользкую тему. Больше Геллара не спрашивала. К облегчению и радости Айнара. Дорфин не подходил, лишь мелькал среди гостей, и герцог время от времени ловил на себе его изучающие пристальные взгляды. Это слегка нервировало. Однако Кервальд не собирался подходить и спрашивать, каких демонов тому надо. Просто извинился перед Геларой и, сославшись на предстоящие дела, ушел с вечера пораньше. Появление Дорфина выбило его из колеи больше, чем Айнар ухотелось. Весь следующий день мысли возвращались то в встрече, то в прошлое, то перескакивали на Сильвию и у Дракона все валилось из рук. Даже Гелару не хотелось видеть. Вообще хотелось побыть одному. С чего-то заныли старые душевные раны. Зверь метался внутри, и в конце концов Айнар решил, что в таком состоянии точно намного не наработает. Так что предупреди в Гелару, что сегодня не вернется, и они встретятся на следующий день. Кервальд практически сбежал из кабинета, отправившись полетать. Это кое-как помогло справиться с эмоциями и прийти в себя. и домой Айнар пришел почти успокоенный. Ну, вернулся старый недруг спустя почти десять лет, и что? Им теперь нечего делить, пусть себе живет. Такое благодушное настроение у Айнара сохранялось ровно до обеда следующего дня, когда внезапно в кабинет не явился Ндорфин. Точнее, сначала озадаченная Гелара. «Милорд, там к вам посетитель, тот самый старый знакомый». Она кашлянула. Сказать, что вы заняты? На работе она не позволяла себе фамильярности, несмотря на их договоренность, за что Айнар тоже был ей благодарен. Карвальд прищурился и медленно покачал головой. Нет, пускай зайдет, сказал он. Может, наконец скажет, зачем вернулся. Лучше поговорить сейчас, раз сам пришел. Гелара кивнула, покосилась на него, но ничего спрашивать не стала, вышла. А через пару мгновений на пороге возник Дорфин Лейер, такой же высокомерный и самоуверенный, как и на том приеме. Слушаю, милорд, у вас есть полчаса, коротко известил Айнар, демонстративно посмотрев на часы. Потом у меня свои дела. Мне хватит. Дорфин поставил стул для посетителей напротив стола герцога и уселся, положив ногу на ногу. Как семья Карвальд, родители, сестричка твоя, не принужденно осведомился он, и в душе Айнара снова заворочилось глухое раздражение. Какая вам разница, милорд? холодно ответил он. И что вас так моя сестра интересует? Он прищурился, от смутного нехорошего предчувствия по спине пробежал холодок. Дорфин склонил голову на бок, окинув его медленным взглядом, и ответил не сразу. А она тебе очень дорога, правда? Вкратчево спросил он с многозначительной усмешкой, и уайна разжались кулаки под столом. Только посмея ее тронуть. Тихо угрожающий произнес он, глядя в глаза собеседнику. «Что тебе надо?» — сквозь зубы прорычал он, привстав со стула. «Зачем ты приехал столько лет спустя?» Ленивая усмешка не сходила с лица Дорфина, однако глаза оставались холодными, и в них полыхала ненависть. «Я-то, может, не трону», — обронил он, сбив щелчком несуществующую пылинку с рукава. «А вдруг найдется еще какой-нибудь некромант? Или темный маг? М-м-м?» И попытается забрать у тебя сестренку. Жаль, он ее не грохнул. Угораздило же его влюбиться. Дорфин поморщился, а Кервальд буквально каменел, слушая откровения врага. Еще и проклятие повесил. Когда ты его убил, я думал, что все сработает. Но ты ухитрился выкрутиться. В голосе Лиера чуть ли не возвучалась досада. Айнар шумно выдохнул и на мгновение прикрыл глаза, унимая желание прямо сейчас пересчитать зубы этому ублюдку. Теперь картинка сложилась. А он-то ломал голову, с чего этот тот некромант проявил такую жажду обладания тирой? Оказывается, это банальная месть Дорфина, не остывшая за все это время. Ты сам виноват в смерти Рисани. Ровным голосом произнес Айнар: "Ты ей сообщил о моей гибели". Усмешка пропала с лица гостя. Он вскочил, отшвырнув стул, и метнулся вперед, упершись кулаками в стол и подавшись вперед к Кервальду. "Не смеи так говорить", прошипел Дорфин тяжело дыша. В его глазах горело темное пламя. "Это ты виноват, слышишь? Ты! Надо было отпустить ее". Она должна была стать моей. Вон из моего кабинета, мразь! Айнар вскинул руки, указав на дверь. Еще одно слово и вообью тебе зубы в глотку, и повторю, вызов на дуэль. Лейер рассмеялся неприятным смехом и медленно выпрямился. Ну, давай, вызови. В этот раз я тебя выпотрошу как следует, а потом примусь за твою милую сестричку. пригрозил он и ты умрешь мучаясь от мысли что не сможешь ей ничем помочь на этот раз Дорфин резко развернулся и в несколько шагов преодолел расстояние до двери распахнул ее и вышел хлопнув со всей силы после его ухода Айнар некоторое время сидел и усиленно дышал сдерживая рвущуюся с кончика пальца сырую силу разгромить кабинет не хотелось бы Но в таком бешенстве он не был, пожалуй, уже очень давно. Как бы не с юношества, когда еще толком не умел себя контролировать и управлять собственной магией. А потом возникла тревога, грозившая перерасти в панику. Вскочив из-за стола, Айнар принялся нервно мерить шагами кабинет, хмурясь и окончательно складывая кусочки мозаики. Значит, этот сумасшедший решил отомстить ему таким изощренным образом и отнять Тиру, чтобы Айнар мучился от потери близкого человека, якобы так, как Дорфин после смерти Рисани. Мразь, скотина, свихнувшийся. Тут дракон резко остановился, снова попытавшись унять бурливший вулкан эмоций, и среди всего сумбура, царившего в голове, оформилась единственная мысль. Сестра снова в опасности. Надо ей помочь. Айнор выдохнул и стремительно подошел к двери, выйдя из кабинета. Я в лаборатории Гелара, бросил он помощнице. Отправь, пожалуйста, записку моей сестре, чтобы она сегодня никуда не ходила и дождалась меня вечером. И покинул приемную. Как раз очень удачно у него имелась заготовка на универсальный охранный амулет. Очень сложный в изготовлении, потому как следовало учесть много факторов в защитных плетениях. Вот и пригодится сейчас. Айнор надеялся, что к вечеру управляться отнесет его тири, а за эти часы Дорфин просто не успеет ничего сделать сестре. Вряд ли он будет действовать сам, скорее опять наймет кого-то, чтобы чужими руками выполнить грязную работу. Лаборатория располагалась в подвальном уровне. Точнее, несколько лабораторий, где работали разные специалисты. У Айнара, естественно, имелась собственная, оборудованная им же только для себя. Туда дракон и отправился заниматься заготовкой. Сколько бы это ни отняло сил и времени, он твердо намеревался уложиться в сегодняшний день. Дольше Дорфин вряд ли будет ждать. Заперев дверь и активировав на всякий случай защиту, Айнар скинул камзол, оставшись в одной рубашке, закатал рукава и приступил к работе. Амулет представлял собой браслет, самый удобный вид украшения, которое сложно сорвать и уничтожить. Магическая застежка настраивалась на хозяина и была видна только ему. Для остальных браслет плотно прилегал к руке. Выглядел он как изящная серебристая веточка, обвивающая запястья, и на кончиках поблескивали разные кристаллы драгоценных и полудрагоценных камней. Вот на них-то Айнару и предстояло прицепить всевозможную защиту, еще и продумать, чтобы магия активировалась не только при магической угрозе, но и, например, если кто-то набросится на Тиру с оружием, попытается отравить ее, наслать проклятие. Да мало ли способов убрать человека и на расстоянии, и вблизи. Герцог упорно гнал из сознания всякие ужасы, сосредоточившись на работе, забыв про время. И вскоре эмоции успокоились, отошли вглубь, движения Айнара стали точными, скупыми, выверенными. Магия повиновалась без сбоев, послушно ложилась витками вокруг артефакта, напитывая его силой. Воздух в лаборатории сгустился, на лбу дракона выступили капли пота, но он продолжал доводя до совершенства простую заготовку и думая только о Тире. Возможно, этот браслет спасет ей жизнь, а возможно, Айнар успеет раньше разобраться с Мерзавцем. Другого выхода нет, только снова вызвать его на дуэль. Уж теперь Карвальд не сомневался в том, что сможет победить соперника. Когда браслет был готов, Айнар протяжно выдохнул, устало опустился на стул и вытер лоб. А на его губах появилась удовлетворенная улыбка. В бархатном футляре лежало изящное украшение, поблескивая в полумраке лаборатории камушками. По телу Кервальда растекалась слабость. Пальцы чуть дрожали, когда он аккуратно закрывал футляр и забирался с стола. Надо бы отдохнуть, набраться сил. Но сначала завести Тире артефакт, иначе он точно места себе не найдет, пока не разберется с этим Дорфином. А вот разбираться нужно на свежую голову, как следует отдохнув и восстановившись, чем и займется, когда вернется домой». Айнар вышел из лаборатории и поднялся наверх, к кабинету, отметив, что за окном уже стемнело. Желудок попытался робко намекнуть, что было бы неплохо перекусить, но Кервальд отмахнулся от этого желания, стремясь обезопасить Тиру. Сначала дела, а потом можно и поужинать сразу, вместе с семьей. А вот в приемной его ждал сюрприз. Геллара, несмотря на довольно поздний час, так и не ушла, рассеянно перебирая бумаги с задумчивым видом. «Вы не ушли?» – удивился Айнар, окинув взглядом девушку. Она вздрогнула, покосилась на него и слегка смутилась. Тот мужчина, что был у вас, он, он показался мне опасным. Призналась Гилара и со вздохом добавила, краснее еще больше. А я все-таки очень неплохо владею защитной магией, и вы слишком громко ругались с ним. Айнар проглотил ругательство, коротко вздохнул и отрывисто кивнул. Благодарю Гилара. Теперь можете идти. Я уже закончил. Разрешите, я провожу вас, храбро предложила она, посмотрев ему в глаза. Просто чтобы мне спокойнее было. Карвальд про себя не весело усмехнулся. До жил, уже женщина предлагает ему защиту. Но она права, он сейчас выложился с артефактом, и лишняя охрана точно не помешает. Хорошо, я буду готов через пять минут. Не стал отказываться Айнар. В кабинете у него всегда хранилась чистая рубашка, именно на такой случай, как сейчас, после работы в лаборатории. Быстро переодевшись, дракон закрыл кабинет, активировав защиту, и они с Геларой вышли из здания на вечернюю улицу Мирады. Поедем в экипаже, или? Девушка вопросительно глянула на него. Тут близко, срежем переулками, дойдем за четверть часа. Уверенно ответил Айнар, направившись к ближайшему перекрестку. Дом его родителей и правда располагался не так далеко от главного отделения департамента артефактов, а Карвальду настоятельно требовалось проветрить голову, подышать свежим воздухом и прийти в себя после таких событий. Слишком уж резко в последние дни его жизнь покатилась куда-то под откос, и появление Дорфина Айнар никак не ожидал. Они с Геларой быстро шли по тихим и пустым улочкам, и девушка с легким удивлением обронила: "А я даже не знала, что тут такой лабиринт. Это всего два квартала, и тут не заблудиться. В любом случае выйдите к какой-нибудь оживленной улице", заверил Айнар, ныряя в очередной узкий переулок. А вот дальше все случилось настолько быстро, что Герцек только спустя некоторое время осознал произошедшее. Он успел сделать несколько шагов по брусчатке, погруженный в мысли о Тире и появившемся враге, как вдруг по спине прокатилась волна холодных мурашек. В затылок словно вонзился чей-то ненавидящий взгляд. Айнар вздрогнул, остановившись, и только начал разворачиваться, волоски на всем теле встали дыбом. Он нутром чувил, что просто не успеет ничего сделать, хотя руки уже вскинулись, готовые выпустить силу. Краем глаза заметил смазанную фигуру, метнувшуюся из густой тени у стены, летящий к нему рой голубоватых искорок, оставлявших за собой светящийся след. «Сдохни, мразь!» — хриплое рычание с такой ненавистью, что от нее сводило скулы. Особенность магии драконов заключалась в том, что они использовали сырую силу, Однако требовались мгновения, чтобы преобразовать ее в какой-то определенный вид магии. Те самые драгоценные мгновения, которых у Айнара не было. Он просто не успевал определить, что в него метнул Дорфин и как это отразить. Зато перед ним вдруг выросла Гилара, заслоняя его и выставив ладони перед собой одновременно испуганная и решительная. Гиля, нет! вырвалось у Айнара. Сердце на миг болезненно сжалось. Неужели он и вторую свою невесту потеряет по вине сумасшедшего? Только вот из пальцев девушки протянулись серебристые нити, моментально образовавшие сложное кружево щита, о которой искры не просто разбились, а отразились и полетели обратно в сторону Дорфина. Тот прошипел ругательство и отпрянул в сторону. Однако Айнар не растерялся, припав на колено, он резко выбросил вперед руку, выбрав единственный верный выход. Воздушная струя сбила с ног противника, тот с воплем рухнул на камни, а его же собственное заклинание накрыло Дорфина, облепив с головы до ног. Послышался еще один сдавленный вопль. Дорфин дернулся, пытаясь встать и избавиться от налипшей на него гадости. Однако Айнар стиснув зубы и прищурившись. шевельнул кистью, и невидимый воздушный кулак пригвоздил врага к земле, не давая сделать ни одного лишнего движения, пока его магия убивала своего хозяина. А чтобы лишний шум не пугал добропорядочных жителей, Айнар поставил глушилку, не пропускавшую ни единого звука. «Не стоит тебе смотреть на это», — твердо заявил он, привлекая задрожавшую Геллару к себе, «все». И разворачивая девушку спиной к неприятному зрелищу, сам же он не сводил глаз с яростно извивающегося врага, который крочился и дергался буквально тая под светящимся покрывалом. И учитывая полное отсутствие звуков, выглядело это жутковато. Айнар не отводил взгляда, пока то, что осталось от Дорфина, не затихло, больше не подавая признаков жизни. На всякий случай Карвальд еще и проверил, и увидев быстро угасающую ауру, облегченно выдохнул, рассеянно поглаживая дрожащую Гилару по спине. Теперь точно все. А чтобы быть уверенным, Айнар снова шевельнул пальцами и кулак вместе со щитом превратился в огонь, слизнувший оранжевым языком останки, превратив их в мгновение ока в невесомый серый пепел. Пойдем. мягко произнес Айнар, отстранив девушку и взяв ее за руку. Не оглядывайся, предупредил он, уловив движение Гилары, и она послушно замерла, сглотнув. До дома его родителей они шли молча. Карвальд все же решил отдать тири браслет. Мало ли что, пускай носит. И только когда впереди показался величественный трехэтажный особняк, обнесенный кованой оградой, Гилара запоздала поинтересовалась. А куда мы пришли? Это ведь не ваш дом. Она выпросительно взглянула на Айнара. Он же улыбнулся уголком рта и ответил: «Предлагаю отбросить официальность после того, как ты спасла мне жизнь, глупо расшаркиваться». Гилара очень мило покраснела, смутившись от его слов, и кивнула про барматав. И все-таки чей это дом? Моих родителей и сестры. Невозмутимо ответил Айнар и приложил ладонь к высеченному в камне гербу их рода. Тот засветился оранжевым, и дверь распахнулась, впуская гостей. Дракон приобнял орабевшую Гелару и переступил через порог, громко сказав. «Встречайте дорогого гостя! Кто дома?» Всего лишь мгновение в просторном холле, украшенном лепниной и картинами, царила тишина. А потом со второго этажа послышался топот, и на лестнице появилась миловидная девушка лет двадцати. Айнар! всплеснула она руками и буквально слетела по ступенькам, придерживая пышную юбку. Ох, боги, что случилось, братик? Ты напугал меня своей запиской. Юная леди оказалась в распахнутых объятиях, прижалась к Эрвальду, потом отстранилась и с любопытством покосилась на Гилару. И кто эта леди? «Ты не говорил, что ни один зайдешь». «Держи, это тебе подарок», — герцог протянул сестре футляр. «Подумал, что пригодится, тогда я точно не буду за тебя волноваться». «А это...» Айнар поймал руку Геллары и чуть подтолкнул спутницу вперед. «Леди Геллара дель Арц, моя невеста». «Геллара — это Тира, моя сестра». Представил он девушек друг другу, с удовольствием наблюдая за удивлением на лице Тиры. В конце концов Гелия спасла ему сегодня жизнь, и это уж точно веская причина, чтобы подтвердить их помолвку публично.